Повсюду были школьники, или так казалось, болтая, бездельничая, слоняясь, смеясь, радуясь на свежем воздухе приближающемуся окончанию семестра. Инстинкт заставил меня надвинуть поглубже конфедератку и боком прокрасться через двор. Заметит ли меня? Конечно, да. На фоне этих волчат я выделялась, как раненый олень в хвосте стаи. Нет. Надо выпрямить плечи, и словно мальчишка, опаздывающий на скачки, идти размашисто с высоко поднятой головой по направлению колеи. Утешало то, что под мантией я одета в платье. И никто не заметил, никто не взглянул на меня второй раз. Чем дальше я отходила от школьного двора, тем в большей безопасности я себя чувствовала. Но я знала, что одна на открытом пространстве буду выглядеть намного подозрительнее. Всего в нескольких футах впереди древний дуб уютно расположился на лужайке, словно отдыхая тут со времен Робин Гуда. Когда я протянула ладонь, чтобы коснуться его, из-за ствола выстрелила рука и схватила меня за запястье. «Ой, пустите меня, мне больно!» Автоматически воскликнула я, и мою руку сразу же отпустили. Не успела я повернуться и увидеть нападавшего. Им оказался сержант Грейвс. и он выглядел не менее изумленным, чем я. «Ну-ну», – произнес он с ухмылкой. «Ну-ну-ну-ну-ну». Я собиралась ответить ехидным замечанием, но по здравом размышлении решила сдержаться. Я знала, что сержант хорошо ко мне относится, и мне может потребоваться любая возможная помощь. «Инспектор хотел бы насладиться вашим обществом, сказал он, указывая в сторону группы людей, стоявших, разговаривая, в той аллее, где я оставила Гладис. Сержант Грейвс больше ничего не сказал, но когда мы приблизились, он аккуратно подтолкнул меня вперед, к инспектору Хьюиту, как дружелюбный терьер приносит хозяину мертвую крысу. Оторванная подошва моей туфли хлопала, как у маленького бродяги Чарли Чаплина, и хотя инспектор заметил это, Он был достаточно разумен, чтобы придержать свои мысли при себе. Сержант Вулмер возвышался над синим Воксхоллом. его лицо было огромным и широким, как Маттерхорн. Маттерхорн – вершина в Швейцарии. В его тени стояли крепкий, дотемно загорелый мужчина в рабочем комбинезоне и морщинистый низкорослый джентльмен с белыми усами, который при виде меня возбужденно ткнул в воздух пальцем. «Это он!» — сказал джентльмен. «Вот он!» «Правда?» — уточнил инспектор Хьюит, снимая с меня конфедератку и мантию с вежливым почтением камердинера. Бледно-голубые глаза старичка выкатились из орбит. «Это же просто девчонка!» — сказал он. Я чуть не ударила его по лицу. «Да, это она!» — сказал загорелый. «Мистер Раглс!» «Имеет причины полагать, что ты была наверху в башне», сказал инспектор, и белые усы согласно кивнули. «Что, если да?» — спросила я. Я просто осматривалась. «Эта башня под запретом», — громко заявил мистер Раглз. «Под запретом! На табличке так и написано. Ты не умеешь читать?» Я изящно пожала плечами. «Я бы полез по стремянкам за тобой, если бы знал, что ты просто девчонка». и он добавил в сторону инспектора Хьюита. «Мои старые колени уже не те, что раньше. Я знал, что ты наверху», — продолжил он. «Я сделал вид, что не заметил, чтобы позвонить в полицию. И не делай вид, что ты не взламывала замок. Замки — это моя профессия. И я уверен в том, что он был закрыт, так же, как и в том, что я стою тут на Фладлейн». «Подумать только, девочка!» — сказал он, неверяще качая головой. «Взломала замок?» – спросил инспектор. Хотя он делал невозмутимый вид, я видела, что он захвачен врасплох. «Где ты такому научилась?» Естественно, я не могла ему сказать. Доггера надо было защитить любой ценой. «Давно и далеко отсюда», – ответила я. Инспектор уставился на меня стальным взглядом. «Может быть, кто-то и удовлетворится таким ответом Флавия?» Но я не из их числа. Сейчас снова воспоследует речь в духе король Георг VI нелегкомысленный человек, подумала я. Но инспектор Хьюитт решил дождаться моего ответа, вне зависимости от того, как долго придется ждать. В букшоу мало развлечений, пояснила я. Иногда я делаю такие вещи, просто чтобы не скучать. Он вытянул руку с черной мантией и конфедераткой. и ты поэтому нарядилась в этот костюм, чтобы не скучать. «Это не костюм», — возразила я. «Если вам так уж надо знать, я нашла эти вещи под вывалившейся черепицей на крыше башни. Они имеют какое-то отношение к смерти мистера Твайнинга, я уверена. Если прежде глаза мистера Раглса просто были выпучены, сейчас они чуть не вывалились из головы». «Мистер Твайнинг?» — переспросил он. «Мистер Твайнинг, который спрыгнул с башни?» «Мистер Твайнинг не прыгал», — сказала я. Я не могла сопротивляться соблазну утереть нос этому нахальному коротышке. «Его...» «Спасибо, Флавия», — перебил меня инспектор Хьюит. «Достаточно». «И мы не будем больше занимать ваше время, мистер Рагглс. Я знаю, что вы занятой человек». Раглс надулся, как воркующий голубь, и, кинув инспектору и нагло улыбнувшись в мою сторону, пошел по лужайке в свою коморку. «Благодарю за доклад, мистер Пловер», — сказал инспектор, поворачиваясь к мужчине в комбинезоне, молча стоявшему рядом. Мистер Пловер подергал себя за прядь волос, свисавшую на лоб, и без единого слова вернулся к своему трактору. «Наши известные частные школы — это города в миниатюре», — сказал инспектор, взмахнув рукой. «Мистер Пловер засек тебя, как только ты въехала в аллею». Он тут же направился в комнату привратника. Черт бы его побрал! И черт бы побрал старого Раглса! Надо не забыть, когда я вернусь домой, послать им обоим по кувшину розового лимонада, просто чтобы показать, что я не держу на них зла. Было уже слишком поздно в этом году для анимонов. так что аниманин исключается. С другой стороны, смертоносную Беладонну, хотя и незнакомую, можно найти, если знать точно, где смотреть». Инспектор Хьюит подал конфедератку и мантию сержанту Грейвсу, который уже достал несколько листов оберточной бумаги из чемоданчика. «Превосходно», — сказал сержант. «Она, судя по всему, избавила нас от ползания по черепице». инспектор одарил его взглядом, который мог бы остановить несущуюся лошадь. «Простите, сэр», — сказал сержант, внезапно залившись краской и занявшись упаковыванием. «Расскажи мне подробно, как ты нашла эти вещи», — сказал инспектор Хьюит, как будто ничего не произошло. «Ничего не упускай и ничего не добавляй». Пока я говорила, он записывал быстрым микроскопическим почерком. Сидя напротив Фелли, когда она за завтраком писала в дневник, я наловчилась читать вверх ногами, но заметки инспектора Хьюита были не более чем крошечными муравьями, марширующими по странице. Я рассказала ему все. От скрипа стремянок до моего чуть не ставшего роковым падения, от шатающейся черепицы и того, что было спрятано под ней, до моего хитроумного побега. Когда я закончила, я увидела, что он нацарапал пару знаков внизу записи, но что они означали, не смогла понять. Он захлопнул записную книжку. «Благодарю тебя, Флавия», — сказал он. «Ты нам очень помогла». Что ж, по крайней мере, у него хватило честности признать это. Я выжидающе стояла, желая большего. «Боюсь, э, сейфы короля Георга недостаточно глубоки, чтобы отвозить тебя домой дважды в сутки», — сказал он. «Так что увидимся по дороге». Он стоял, плотно упираясь ногами в траву, с таким выражением лица, которое могло обозначать что угодно. Через минуту Данлопские шины Гледис радостно зашуршали по бетону, оставляя инспектора Хьюита и других того же сорта, как выразилась бы Даффи, все дальше и дальше позади. Не успела я отъехать на четверть мили, как меня догнал и перегнал в Я махала, как сумасшедшая, когда они ехали мимо, но лица, смотревшие на меня из окон, были мрачны. Через сто футов вспыхнули тормозные огни, и авто съехало на обочину. Когда я подрулила к ним, инспектор опустил стекло. «Мы отвезем тебя домой», сержант Грейвс, Погрузит велосипед в багажник. «Король Георг передумал, инспектор?» Надменно поинтересовалась я. Его лицо омрачило выражение, которого я никогда раньше у него не видела. Могу почти поклясться, что это было беспокойство. «Нет», — ответил он, — «король Георг не передумал». Но я передумал. Не то, чтобы я хотела драматизировать, но этой ночью я спала сном проклятых. В ней снились башенки и отвесные выступы, куда ветер с океана доносил запах фиалок. Бледная женщина в елизаветинском платье стояла рядом с моей кроватью и шептала мне в ухо, что зазвонят колокола. Старый морской волк в штормовке чинил сети вместе с совой, а далеко в море крошечный аэроплан прокладывал себе путь к садящемуся солнцу. Когда я, наконец, проснулась, солнце светило мне в окно, и у меня разыгрался сильный насморк. Не успела я спуститься вниз к завтраку, как уже использовала все носовые платки из комода, и вынуждена была приложиться к отличному банному полотенцу. Не стоит говорить, что я была сильно не в духе. «Не приближайся ко мне!» — сказала Фели, когда я пробиралась к дальнему концу стола, громко сопя и чихая. «Умри, ведьма!» – парировала я, скрещивая пальцы. «Флавия!» Я склонилась над своей кашей, помешивая ее уголком тоста. Несмотря на крошки подгоревшего хлеба, которые должны были оживить ее, вязкая дрянь в миске все равно на вкус была, словно картон. Потом был толчок, прыжок в сознании, словно в плохо смонтированном фильме. Я уснула за столом. «Что с тобой?» – услышала я вопрос Фели. «Тебе плохо?» Она погрузилась в обессиленную дрему по причине беспутного образа жизни или давишнего дебоша, заявила Даффи. Даффи недавно читала пелом Бульвер Литтона» по нескольку страниц перед сном, и пока она не закончила, мы ежедневно за завтраком становились жертвами ее туманных фраз. в стиле, таком же жестком и негнущемся, как кочерга в гостиной. Я размышляла над ее словами, когда Фелли внезапно подскочила на стуле. «Боже мой!» — воскликнула она, быстро расправляя пенюар вокруг себя, словно саван. «Это еще кто такой?» Около французской двери виднелся чей-то силуэт. Он смотрел на нас, сложив ладони ковшиком и приложив к стеклу. Это тот писатель, пояснила я, который занимается сельскими усадьбами. Тембертон. Фелли взвизгнула и унеслась наверх, где, как я знала, она нацепит обтягивающий голубой шерстяной костюм, припудрит утренние прыщи и продефилирует вниз по лестнице, притворяясь, что это не она, а, например, Оливия де Хэвиленд. Она всегда так ведет себя, когда в дом приходит незнакомый мужчина. Даффи равнодушно глянула в его сторону и вернулась к чтению. Как обычно, все было предоставлено мне. Я вышла на террасу, плотно прикрыв дверь за собой. «Доброе утро, Флавия», — сказал Пембертон с улыбкой. «Ты хорошо спала?» «Хорошо ли я спала?» «Что за вопрос?» «Вот я стою здесь на террасе с сонными глазами. На голове воронье гнездо, из носа течет, как из крана». Кроме того, разве вопрос о качестве сна не является прерогативой тех, кто провел ночь под одной крышей? Я не была уверена. Надо посмотреть в битонском полном справочнике по этикету для леди. Фелли подарила мне экземпляр на мой прошлый день рождения, но с тех пор он служил подпоркой под ножку моей кровати. «Не ужасно», — ответила я. Я простудилась. Жаль это слышать. Я надеялся взять у твоего отца интервью о букшоу. Не хочу быть навязчивым, но мое время тут ограничено. Со времен войны стоимость жилья вне дома, даже в самых непритязательных гостиницах вроде 13 селезней, просто возмутительно. Проблема бедности никуда не делась. А мы, скромные ученые, до сих пор перебиваемся хлебом и сыром, знаешь ли. «Вы завтракали, мистер Пембертон?» – спросила я. Уверена, что миссис Мюллетт может сообразить для вас что-нибудь. «Очень мило с твоей стороны, Флавия», — сказал он, «но лендлорд Стокер устроил для меня настоящий пир в виде двух сосизок и яйца, и я живу в страхе за пуговицы моего жилета». Я не знала, как реагировать на это, и насморк сделал меня слишком раздражительной. «Может быть, я могу ответить на ваши вопросы?» — сказала я. «Отец задержан». «Да, вот оно. Ты хитрая маленькая лисичка, Флавия. Отца задержали в городе». «О, я не думаю, что тебе интересны такие вещи. У меня несколько затруднительных вопросов, касающихся дренажной системы и закона огораживания общинных земель. Я надеялся внести аппендикс об архитектурных изменениях, произведенных Энтони и Уильямом Делюсами в XIX веке, расколотый дом и тому подобное». «Я слышала, что аппендикс удаляют», — выпалила я. «Но это первый раз, чтобы его вносили». «Даже с сопливым носом я могу нападать и защищаться наравне с лучшими из лучших». Мокрый оглушительный чих испортил все впечатление. «Может, я войду и быстро осмотрюсь, сделаю пару записей, я никого не потревожу?» Я пыталась вспомнить синонимы слову «нет», когда услышала рычание мотора, и между деревьями в конце аллеи появился доггер за рулем нашего старого трактора. Он вез компост в огород. Мистер Пембертон, сразу же заметивший, что я перевела взгляд за его плечо, обернулся посмотреть. Заметив Доггера, ехавшего в нашу сторону, он приветливо помахал. «Это старый Догер, да? Преданный семейный слуга!» Догер затормозил, оглядываясь в поисках того, кому махал Пембертон. Никого не увидев, он почесал голову, вылез из-за руля и потащился по лужайке к нам. «Должен сказать, Флавия, — заявил Пемпертон, глядя на часы, — что я немного утратил чувство времени. Я обещал своему издателю встретиться в Незер-Итон, чтобы взглянуть на гробницу, довольно редкую. У него пунктик насчет гробниц, у старика Кварингтона, так что я лучше не буду подводить его, иначе могилы и ажурная архитектура так и останутся лишь в фантазиях автора». Он подхватил свой рюкзак и спустился по ступеням, остановившись на углу дома, чтобы закрыть глаза и сделать глубокий вдох бодрящего утреннего воздуха. Мое почтение полковнику Делюсу, сказал он и ушел. Догер зашаркал по лестнице. Посетителями из Флавия, спросил он, снимая шляпу и утирая лоб рукавом. «Некий мистер Пембертон, — ответила я, — пишет книгу о сельских усадьбах или могилах или что-то в этом роде. Хотел поговорить с отцом о бук-шоу». «Не думаю, чтобы я слышал его имя», — сказал Догер. — «но я не особенный читатель. Тем не менее, мисс Флавия...» Я ждала, что он прочитает мне проповедь, преисполненную иносказаниями и леденящими кровь примерами о вреде разговоров с незнакомцами. Но он не стал. Вместо этого он удовольствовался тем, что потрогал поля шляпы указательным пальцем, и мы вдвоем постояли, глядя на лужайку, словно парочка коров. Послание отправлено, послание принято. Добрый старый догер! Таков его способ наставления. Именно догер, кстати, терпеливо учил меня открывать замки. Я однажды наткнулась на него, когда он возился с дверью оранжереи. Он потерял ключ во время одного из своих эпизодов и пытался открыть замок с помощью согнутых зубцов, ушедшей на покой вилки, которую отыскал в цветочном горшке. Его руки сильно тряслись. Когда догер в таком состоянии, появляется ощущение, что если дотронуться до него пальцем, то тебя немедленно убьет электрическим током. Но, несмотря на это, я предложила помочь ему, и через несколько минут он показывал мне, как это делается. Это довольно просто, мисс Флавия, сказал он после моей третьей попытки. Помните три пункта: вращающийся момент, напряжение, упорство. Представьте себе, что вы внутри замка. Прислушайтесь кончиком пальцев. Где ты научился этому? спросила я, обрадовавшись, когда замок поддался. Это оказалось до смешного легко, когда наловчишься. Давно И далеко отсюда, ответил Догер, входя в оранжерею и погружаясь в дела с видом, исключавшим дальнейший вопрос. В окна лаборатории лился солнечный свет, но я не могла сосредоточиться. Мои мысли метались между тем, что рассказал мне отец, и тем, что я разнюхала самостоятельно смертями мистера Твайнинга и горация Бони Пенни. Каково было предназначение конфедератки и мантии, которые я нашла под черепицей Энсенхауса? Кому они принадлежали и почему их там спрятали? И рассказ отца, и страницы хроник Хинли утверждали, что мистер Твайнинг был одет в мантию, когда разбился насмерть. То, что оба источника ошиблись, маловероятно». Кроме того, были еще кража Ольстерского мстителя Его Величества и похищение его близнеца, принадлежавшего доктору Кисингу. Но мои мысли бурлили и путались, и я не могла думать ясно. Мой нос был заложен, глаза слезились, и подступала сильная головная боль. Мне надо было прочистить голову. Это моя вина. Нельзя допускать, чтобы ноги замерзали. Миссис Мюллет любила говаривать «держи ноги в тепле, а голову в холоде, и простуда тебя никогда не возьмет». Если же ты все-таки свалился с простудой, оставалось только одно. Так что я пошаркала в кухню, где нашла миссис Мюллет, она пекла печенье. «Ты хлюпаешь носом, дорогуша», — сказала она, не поднимая глаза от скалки. «Давай-ка я дам тебе кружку куриного бульона». Эта женщина бывала раздражающе-проницательна. На словах «куриный бульон» она понизила голос почти до шепота и бросила мне заговорщицкий взгляд через плечо. «Горячий куриный бульон», — сказала она. «Этот секрет мне рассказала миссис Джейкобсон в женском институте чая. Хранится в ее семье со времен исхода». Вестимо, я ничего не сказала. Другой любимый перл деревенской мудрости миссис мюллет был связан с эвкалиптом. Она заставила Доггера вырастить для нее в оранжерее эвкалипт, и побеги этой штуки были аккуратно припрятаны по всему букшоу в качестве средства от простуды и гриппа. «Эвкалипт в доме, и грипп с простудой не одолеют тебя», – шумно радовалась она. И это была правда. С тех пор, как она начала прятать восковые темно-зеленые листья во всяких неожиданных местах по всему дому, Никто из нас ни разу не чихнул. До сегодняшнего дня что-то явно пошло не так. Нет, спасибо, миссис Мюллет, ответила я, я только что почистила зубы. Это была ложь, но лучшая из тех, что я смогла придумать за секунду. Мой ответ был с оттенком мученичества, а также улучшил мой собственный имидж в плане личной гигиены. По пути обратно я прихватила из буфета бутылку с желтыми гранулами с наклейкой «Куриная эссенция Паддингтона» и из настенного канделябра в холле горсть эвкалиптовых.